Глава двадцать 21. Прости, Господи, грехи мои тяжкие. Отец Арсений отложил скребок и смел в аккуратную кучку очищенные от пола катышки воска. Потом подошел к распятию и вытянул из-за головы Иисуса Скрученный в подобие тернового венца моток гибкой проволоки с набалдашником на конце. Последние пару лет он старался хранить радиоантенну поближе к Христу. И это не было богохульством. Вообще сотрудничество свое с британской разведкой батюшка грехом не считал, хотя и сказано любить врагов своих, благословлять проклинающих, молиться за обижающих и не противиться злому солдат белой армии в прошлом, солдат божьей армии в настоящем, отец Арсений для Лисьих бродов, агент А46 для британцев, он принял единственно возможную сторону в этой войне и безмятежно искренне полагал, что против врага рода человеческого, прошедшего полмира со свастикой, использовать ему дозволяется не только распятие Но и радиоантенну, и даже двустволку, если понадобится. И это вовсе не мешает ему благословлять при этом врагов и молиться за спасение их душ. Отец Арсений регулярно молился и за немцев, и за японцев, даже за тех, что служили в отряде 512. И регулярно же передавал информацию тем, кто их уничтожит. Он был безмятежен, До той поры пока точно знал, кто свой, а кто враг. Он был безмятежен до лета сорок пятого года, когда вдруг возлюбил врага не а во плоти и крови. Он был безмятежен, пока не встал перед выбором спасти одного или многих, пока в августе сорок пятого не взял на душу грех. Пока из-за него не пролилась кровь невинных. Но немного ли он на себя берет? Ты оказал отряду 512 услугу стукача. Немного ли я на себя беру? Отец Арсений заглянул в нарисованные глаза Иисуса и съежился от привычного уже ощущения что с середины августа он разговаривает в этой церкви не с Богом, а только с самим собой, как выживший из ума одинокий старик. Ведь сказал же ты Моисею, кого миловать, а кого нет только ты и решаешь. Ты решаешь, не я. Я лишь делаю по воле твоей. Как ты отличаешь божью волю от дьявольской? Я лишь делаю по воле твоей. Как ты меня создал? А изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты так меня сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы кто-то вдруг распахнул дверь в церковь ногой, пинком. И отрезка воскузника за упокойные свечи накануне мотнули желтыми язычками, как будто демоны облизнулись. Отец Арсений быстро сунул моток проволоки обратно за распятие и обернулся из притвора с усилием задирая колени, будто ноги его увязали в глине, и с каждым шагом их приходилось выдергивать, направлялся к алтарю охотник Ермил. На руках он нес как больного ребенка худого косматого человека, впропитанный кровью робе. И потому, как механически болтались в такт Ермиловым шагам его ноги, потому как Глухо уткнулось его лицо Ермилу в живот, Отец Арсений понял, что человек этот мертв. И еще до того, как охотник сгрузил человека на пол у алтаря, опустился перед ним на колени и убрал запутанный космос с лица. Он также понял, что это брат Ермила, Андрон. «Тогда зачем же Господь спросил Каина, Хрипло сказал Ермил, будто продолжая давно уже начатый разговор: "Где Авель, брат твой? Будто ты же он не знал. Ведь знал же. А Каин? Зачем он ответил Господу: "Разве я сторож брату моему"? Ведь он же тоже знал, что тот знает". Ермил хихикнул, застонал, кашлянул, как будто примериваясь, как лучше выдавить из себя ледяную обвившую кольцами внутренности змею. Потом оставил борьбу и на одной высокой ноте, как от зубной боли, заныл. Ты лучше поплачь, Ермил, по-людски, со слезами. Арсений расстегнул на андроне затвердевшую от высохшей крови робу как будто роба на мертвеце окоченела в первую очередь раньше, чем мышцы. Я не могу. Вот тут не дает». Ермил сглотнул и взялся левой рукой за горло. А ведь ты меня урезонивал с охоты этой. Как мне жить-то теперь, отец? Смотри, Он вытянул вперед правую руку. Она была черной, как головешка. «Я брата убил отец. От того рука моя омертвела. Ты Ермил, с каким отцом говоришь? Со мной или с ним? Арсений кивнул на распятие. С тобой. Он меня все равно не слышит. И Ты сюда ко мне, брата, принес. Зачем? Ермил умолк и прикрыл глаза, будто так устал, что никак не мог сосредоточиться и припомнить, зачем пришел в церковь. Наконец разлепил запекшиеся губы. Чтоб ты его похоронил по-людски, по христианскому чтобы обряду. А чего ж ты к капитанчу, не пошел, Он же там у вас обрядами ведает. Он сказал, что не станет хоронить. Ермил поморщился, будто слово, шедшее следом, резало ему глотку. Нелюдя. А я, значит, стану. Откажешь? С непривычным смирением горестно отозвался Ермил. Не откажу. Всякий невинно убиенный достоин христианского погребения. Все человек, а не люди, те, кто надругались над человеком, обмыть его надо. Отец Арсений пошаркал к себе во флигель. А когда вернулся с тазиком, в церкви, кроме сычей, покойного и живого уже были их бабы. Одна выла, другая поджав губы молчала. И с ними маленький Прохор. Марфа держала его за запястье так крепко, что оно побелело. «У, Андрошечка, на кого ж ты нас покинул?" хорошо поставленным грудным голосом выводила Танька. Отец Арсений опустился подле Андрона, Мокрый тряпицей обтер ему грудь и живот, и обмакнул ее в таз. Вода сразу побурела от грязи и крови. Крошка покосился на таз и зажмурился. Ермил молча сидел на полу, ткнув голову в колени, обхватив ее руками, живой и мертвый. — За что ж тебя, боженька, прибрал? — Опять затянула Танька. Да уж есть за что, глухим деревянным голосом произнесла Марфа. Праведный человек не людям стать не может. Ребенка на растерзание в лес не утащит. Раз он не людям стал, значит, туда ему и дорога. Пусть горит в аду. Ты себя, йермилошка, не казни. Все ты правильно сделал. Раз он не людям стал, Андрон наш Это ты стала нелюдим. Не поднимая головы, но спокойно и четко сказал Ермил. Кто? Растерянно переспросила Марфа и оглянулась, не веря, что он обращается к ней. Ты, ты? Ермил поднял голову и указал на жену обугленной черной рукой. Сатана в тебя, Марфа языком твоим поганым ворочает душу твою, жырает. Ещё? Да как ты смеешь, взвизгнула Марфа. Это ж ты родного брата сгубил. У тебя на руке кровь, братина, печать Каинова. Каково тебе жить теперь? А и хорошо тебе жить во смраде твоем греховном. Ты же ведьму свою вожделеешь, а она погибели сыночки нашего хочет, кровиночки, Прошечки и отродье ее поганое. Нет! Мне Настяна мать плохого не хочет. Вдруг вклинился Прошка. И Настя тоже Меня Настя спасла, а теперь ее я кому сказала молчать, <зас> зашипела Марфа и одной рукой, продолжая его держать, другой залепила сыну пощечину. Отец Арсений поморщился. «Дитя-то обить разве ж можно? О чем молчать? Ермил поднялся на ноги и мутно глянув в кровью, двинулся к Марфе и Прошке. Мне мамка сказала не говорить. Сказала, если расскажу, то прибьет. Прошка попробовал вырваться, но Марфа держала крепко. «А ну, пусти ребенка», — Бесцветно сказал Ермил, глядя в сторону. Ты о ребенке, значит, вспомнил, загундосила Марфа. А когда с ведьмой шалавой путался, меня с детьми в избе нетопленной оставлял, тогда Ермил вдруг резко выбросил вперед руку и схватил жену за горло. Косынка ее сползла с головы. Марфа вытаращила глаза, разинула рот с белыми катышками слюны в уголках губ и выпустила Прошкину руку. Пальцем тронешь его, убью, спокойно сказал Ермил. Брата сегодня убил, и тебя убью. Танька, левой рукой закрыв рот. Правый судорожно и как-то криво крестилась, как поломанная покосившаяся мельница. Отец Арсений невозмутимо продолжал обмывать покойника. "Можешь мне рассказать?" Ермил оттолкнул от себя хрипящую Марфу и присел на корточки рядом с сыном. "Тебе ничего не будет. меня дядя Андрон привел к оборотням, А Настя меня спасла. А потом ее поймал дядя Бойко. У него пистолет. Он сказал, что Настю убьет, если дядя Шутов не отдаст ему какое-то золото. Он сказал, чтобы я Настиной маме это сказал. Ты сказал? Да. Прошка съежился и зажмурился, готовясь к побоям. Молодец. Ермил погладил его по голове здоровой рукой. Что дальше? Дядя Шутов с Настиной мамой пошли за Настей в лес к дяде Бойко с этим золотом. Где? Ермил поднялся на ноги. Где Бойко ее схватил? «Недалеко от Кумирни, прошептал Прошка. Ермил поднял с пола ружье, надел на плечо. Покосился на распятие, Собрался было перекреститься, соединив вдвое перстя два черных холодных пальца, раздумал и молча двинулся к выходу. Папа, стой! Прошка бросился за ним, сунул что-то Ермилу в черную руку. Отдай это, Настя. Ермил кивнул и пошагал дальше. Ты куда? хрипло каркнула Марфа нахлобучивая обратно на голову косынку в лес, ответил Ермил, не оборачиваясь. Спасать своего ребенка». Твои дети все в городе сорвалась на виск, Марфа. Не все. Прежде чем охотник скрылся в притворе, отец Арсений быстро перекрестил его спину.